Глава двадцать девятая «Великий план Мартины!» — хмыкнула Валентина. Она всегда мечтала о деньгах. И, надо сказать, в хитрости ей не откажешь. Да и в уме тоже. Образование-то у нее ерундовое было. Вот пела подружка хорошо — и стихи читала замечательно. В школе Столова занималась в театральном кружке, которым руководил какой-то актер, внушавший ей «Поступай в театральный, точно попадешь, ты внешне симпатичная и явный талант от Бога получила». Наличика Марта ничего так была, но простоватая, такая хорошенькая крестьянка. У нее хватило мозгов, чтобы понять, в театральных и киношных вузах учатся сотни, а звездами становятся единицы. Остальные молчаливых горничных в затрапезных постановках изображают, ни денег, ни славы не имеют. Мартина другим путем пошла. Она родила Анфиску и огребла квартиру с элементами, но с замужеством не вышла. Конечно, деньги на жизнь были, однако не столько, сколько ей хотелось. Любовник давал нафиску ровно по счету, да еще требовал отчета. Один раз я к Мартине прибежала, а та за девочкой в садик идти собиралась. На улице мороз трещал. Она мне сказала, посиди в квартире, почисти картошки на ужин. Через полчасика вернусь. Я живо с заданием справилась, телек включила, а там нудятина. Решила журналы посмотреть. Большая стопка на подоконнике лежала. Столова весь гламур скупала. Порылась я в изданиях и среди них наткнулась на общую тетрадку. Открыла ее без задней мысли, не подумала, что в чужие дела нос сую. И что вы думаете, там оказалось? На страницах чеки наклеены и под каждым подпись, типа «Супермаркет», «Два йогурта Фиси», «Апельсин», «Сыр», «Хлеб»» и число стоит. И еще настоящая бухгалтерия за каждый месяц, оплата коммуналки, детский сад, поликлиника, визит к логопеду, занятия английским музыкой. Подарки воспитателям на 8 марта. Итоговая сумма немаленькая получалась. В общем, отец Анфисы оплачивал расходы только на девочку. Ее мать его не волновала. Хорошо, что полную коммуналку платил. Мог ведь и половину отсчитывать. Зануда, похоже, еще тот. Валентина ухмыльнулась. Еще мне сразу ясно стало, что Мартина спонсора обманывала. Презент воспитателю и нянечке за сорок тысяч? Ой, держите меня семеро. Наверняка им по коробочке конфет за 200 рубликов от волокла. «Кассовые документы подделать трудно», — возразила я. «Просто так без оплаты их не пробьют. А если все же сделать такой финт у сотрудника магазина, который за аппаратом сидел, масса проблем может возникнуть». А вариант взять у кого-то чека и отксерить не пройдет. Мужчина поймет, что ему копию подсовывают, раз уж он столь дотошный. Юферева сделала брови домиком. Вы меня удивляете. Да в любом магазине можно указ тьму выброшенных покупателями чеков найти. Мусорные корзинки именно набиты. Если там порыться, на любую сумму чек откопаешь. Мартина всегда но ну, очень денег хотела. А они и в руки не шли. поэтому я уверена, что Анфису она родила, чтобы получить квартиру. Ну, хотелось-то кусок пожирнее, и тут ей повезло». Валентина показала пальцем на первый лист в открытой папке. «Обратите внимание сюда. Что это?» «Заявка Егора на участие в конкурсе для получения гранта от фонда американского миллиардера Алекса Джонса», ответила я, изучив документ. «Мне было известно, что Столов грант выиграл, и теперь получает каждый месяц немалую сумму. Может спокойно заниматься своей работой, а не мотаться читать лекции по углам и закоулкам России. «Я ничего не понимаю в науке», — махнула рукой Юферева. И Мартина не разбиралась в ученых делах, но голова у нее четко работала. Прибежала она как-то сюда, вручила мне эту папку и попросила «спрячу себя». Просьба показалась мне странной. Я начала расспрашивать подругу, а та вдруг говорит, «Хочешь заработать? Сто тысяч дам, если узнаешь то, что мне надо». Я опешила, «Сумма-то очень для меня большая, что ж такое выяснить требуется». Мартина открыла правду. Я молча слушала подробный рассказ Юферевой, пропуская рассуждения собеседницы о морали и нравственности. Вкратце ситуация выглядела так. вскоре после того как филиал нии сократив штат перевели в головное здание Столова наткнулась в холле на объявление о работе кружка каллиграфии записавшись в него стала посещать уроки валя удивилась что подруга решила заняться каллиграфией неужели это тебе интересно да и дорого наверное марта улыбнулась бесплатно легкое удивление юферевой переросло в изумление ничего платить не надо подруга кивнула. «Невероятно!» — поразилась Валя. «Прямо как в нашем детстве. Дармовой кружок». Мартина улыбнулась. «Владелец нашего института — японец по национальности. Отец и мать его из Токио. Свободно говорили по-русски, по-немецки, по-английски. Как они оказались в Москве, никто не знает. Сын их родился здесь. Отзывается на имя Петр Алексеевич, обожает все японское». Некоторые сотрудницы, чтобы к шефу подлезаться, даже ходят на службе в кимоно, и боссом за это много чего хорошего делает. А тем, кто посещает уроки каллиграфии, можно на работу приходить на час позже. Еще им лишние дни к отпуску дают и премии выписывают. «Небось, все твои коллеги каллиграфией увлекаются», — предположила Валентина. «Вовсе нет», — ответила Столова. «Трудно это очень, монотонно». Урок длится три часа, отойти нельзя. Но мне ужасно хочется всякие привилегии получить. Через две недели Марта стала зазывать и Валю на занятия, сказав: для тех, кто у нас не работает, посещение платное, но я за тебя внесу плату. Услышав последнюю фразу, Юферева сразу сообразила, дело нечистое, и налетела на Мартину с вопросами. Та сначала не хотела ничего объяснять. но, наконец, сказала, «Ладно, слушай, что я придумала. Знаешь, кто преподаватель науки о красивом письме? Егор, мой старший брат. Мы с ним давно не виделись, и никаких родственно-близких отношений у нас с ним, когда я у матери жила, не было. Он мрачный был, общаться не хотел. Если о чем его попросишь, всегда в ответ услышишь, «Занят я, уроки делаю». Егор золотую медаль по окончании школы получил, в институт поступил и ушел из дома. Уж сколько лет с той поры прошло. Я ничего про него не знала. И вот оказалось, что мы в одном НИИ трудимся. Могли и не встретиться, потому что он преподавал в центральном здании, а филиал, где я работала, в другом месте находится. Наверное, эта судьба нас столкнула. Теперь мне повезет. Валентина прервала рассказ, усмехнулась. Понимаете, Марта брата узнала, а он ее нет. И не мудрено. Когда парень в вуз поступал, сестренка малышкой была. У них разница в возрасте большая. Крошка в девушку выросла, изменилась, да еще волосы покрасила, стрижку сделала. Короче, ничего у Егора при встрече с ней в сердце не торкнуло. «А имя?» – удивилась я. «Ладно бы Маша, Таня, Оля...» но сочетание Мартина Столова напомнило бы ему о сестре. Девушка записалась на занятия, значит, представилась педагогу. «Помните, что уроки были бесплатные», — засмеялась Юферева. «Там не было определенного дня начала курса. Человек приходит, говорит, «Здрасте, я Катя, Вася, Даша, хочу красиво писать». Егор усадит новенького за стол и начинает азы объяснять. «Остальные выводят свои задания». Все на разных уровнях владения пером. 12-15 человек в группе стабильно присутствовало, а паспортные данные педагог не спрашивал. Но 15 октября, в день рождения директора, в холле у зала совещаний устраивали выставку. Пётр Алексеевич, этот японец с русским именем, выбирал лучшую работу, награждал автора. Вот в момент торжества полное имя победителя звучало. А до того, кто как представился, так его и называли. Мартина своё имя со школы терпеть не могла. Знаете, мы в младших классах читали сказку про Нильса с дикими гусями, а там выжака стаи звали Мартином. Услышав это, дети стали столову дразнить «Ты жена гуся, га-га-га», ну и так далее. Марта ужасно злилась, дралась с теми, кто её гусы не обзывал. Все поняли, что девочке обидно и изгалялись над ней еще сильнее. Первое, что мне Марта сказала, когда ногти делать села, я Тина. И в кружке так же называлась, и на службе. Мартина, она никому не представлялась нигде. В кадрах, конечно, знали, что в паспорте у нее написано. Но ведь человек может имя сократить, как ему нравится. Фамилию новой ученицы Егор не спрашивал. Она могла понадобиться лишь в случае победы на выставке, Но надежд на то, что Столова от директора гран-при получит, было мало. «Понятно», — кивнула я. «А чего подруга от вас хотела? Зачем к занятиям упорно привлекала?» Валентина скорчила гримасу. Тот же вопрос и я о Марте задала и услышала. «Тебе надо скорешиться с Егором, напроситься к нему в гости на ночь остаться и схитриться сделать фотографию, когда он чай с вареньем пьет, белый хлеб кусками жрет. Принесешь мне снимки и получишь сто тысяч рублей. Интересно, протянула я. И как вы отреагировали? Юферева поджала губы. Объяснила ей, что не собираюсь спать с мужчиной за деньги. Тогда Марта изменила предложение. двадцать тысяч. Потом еще набавила и в конце концов сказала, что готова давать мне 10% от всей прибыли. Я потребовала объяснить, в чем дело. Ну, ей пришлось весь свой план выложить. Валентина понизила голос. «Один раз Мартина зачем-то пришла в секретариат, ее за какими-то справками послали, а тетка, у которой их взять требовалось, сказала, «Некогда мне, отксеривай документы тех, кто на грант от американца заявление подал. Не могу твоим делом заняться». Мартина и предложила, «Копии шлепать особого ума не надо, давайте я их сделаю, а вы для нашего завкафедры документы подготовите». Секретарша согласилась. Мартина принялась листы копировать, глядь, набор документов от Егора Столова. Она бы не обратила внимания на них, многие сотрудники и преподаватели какой-нибудь грант получить хотят. Но справки, которые она держала в руках, собирались для фонда Алекса Джонса. Американец самую жирную помощь оказывал, ее каждый заграбастать хотел. Но средства адресовывались только диабетикам. Об этом в институте все знали, и кое-кто очень больным завидовал, что они на такие деньги претендовать могут. То, что Егор в числе диабетиков, Мартина удивила. И она стала просматривать бумаги брата. А там полно справок, анализы, выписка из истории болезни, исходя из которой выходило, что Столов болен с пеленок, сидит на большом количестве препаратов с рождения, Лечился с младенчества во всех клиниках, имеет массу сопутствующих болячек. короче, дезертир с кладбища, а не ученый. Валентина постучала пальцем по папке. Марта подсуетилась и с каждого листочка копию сняла. Сестра распрекрасно знала, что сахарной болезни у брата в детстве и в помине не было, значит, он соврал, сделал фальшивые справки, чтобы грант получить, и решила она Егора шантажировать. собралась объявить ему. «Даешь мне 75% ежемесячной выплаты, и никто не узнает про диабет, вернее, про его отсутствие у тебя. Если откажешься, я разрушу твою аферу и вместе с ней научную карьеру». Но сначала нужно было компромат на мошенника надыбать. Отксеренные бумажки – просто бумажки, до тех пор, пока у Мартины нет ничего, кроме слов, в детстве Егор ничем не болел. У афериста история болезни заготовлена. Он же может сказать, в моих документах чётко написано «диабет». Я из дома ушёл, когда сестра ещё начальную школу посещала и понятия не имела, чем я страдаю. И как доказать, что Егор здоров как конь? У него анализы, справки, а у Марты что?» Юферева засмеялась. «Подружка моя очень упертая была, если что задумала, непременно своего добивалась». Столова вычитала в интернете, что диабетикам категорически нельзя употреблять сладкие газированные напитки, сдобную выпечку, сахар, и решила поймать Егора с поличным, сделать фото, как братец пирожное отрезкает или колу пьет. Но тот был до невозможности осторожен. В столовой брал только овощи, белый хлеб не ел, к выпечке не прикасался, по полной программе изображал недужного. Хорошо к афере подготовился, специальную литературу почитал, диету выучил. Не поскупился и на гонорар врачу, который ему нужные медицинские справки составил. Геморрой, конечно, напряжно себя постоянно контролировать, но и награда лучше нет. Ради того, чтобы много лет получать ежемесячно деньги, которые позволяют жить припеваючи, можно и постараться. Валентина замолчала.